12 По дороге заскочил в МакДак и, дожёвывая на ходу гамбургер, вознёсся на свой десятый этаж. Быстро выпил пару чашек воды и нырнул в душ. Часы показывали 18.10, когда я залёг в капсулу. Немного побегав пещерными ходами, нашёл нужную гномиху. Она окинула меня взглядом, тяжело вздохнула и пошла, слегка переваливаясь дальше. «Кэталин, ты сейчас никуда не собираешься уходить?» «Нет, стирать сейчас надо, на прогунов бестолковых, будь вы неладны», сказала она недовольно, показав на кучу тряпья рядом с внушительной кадушкой. Запашок у тряпок весьма характерный. Похоже, и он не нравится категорически. «Хорошо, потому что мне кажется, я одного прыгуна, то есть прыгунью, выведу сегодня из тупого сумасшествия». Гномиха просияла. «Да я до завтра здесь тогда готова торчать. Приводи, когда сможешь». Я кивнул и отошел в сторонку главное чтобы лена не подвела а мне надо как-то распределить очки за уровень и штука с определением предметов довольно любопытная надеюсь от нее будет толк горн гном второй уровень сила 10 очков к распределению 5 плюс 10 расовый бонус ловкость 6 очков к распределению 4. Телосложение – 10, очков к распределению 5, плюс 10 – расовый бонус. Разум – 6, очков к распределению 4. Мудрость – 6, очков к распределению 4. Так, уровень я добавила и это хорошо. Однако базовые статы изначально-то повыше, и из первого их можно распределить полностью. Жаль-то, как их раскидывать. Так, ну что у нас в записной книжке? Такс, второй дополнительный параметр для определения зуба осашки появился при разуме 6 и мудрости 18. Итак, на мудрость мне нужно еще аж 12 единиц. Может быть, пока обойдемся первым уровнем опознания предметов. Быстро забрал очки ловкости и телосложения. Потом, скрипя сердце, выхватил три из силы и уже потянулся было подтвердить, как покрылся холодным потом фу и сегодня же у меня первый выход на заработок в таверну а сашка и так со скрипом предложил вписаться в его бригаду а если сброшу сразу 15 килограммов грузоподъемности чую пинками меня оттуда погонят мудрого такого до разумного Фу, пока оставлю всё как есть. Посмотрел на встроенный таймер, ещё времени полно, стоит побродить, поспрашивать квесты. Карта открыла мне только контуры подземного посёлка гномов, без подробностей. Но присмотревшись, я обнаружил несколько названий. Дом Осашки, дом громадара дом Кэталин. Место, где жарили быков, оказывается, именуют Подгорная площадь. Куча мест на окраине незамысловато названы развалины. Вот к ближайшим я и двинул. Надо посмотреть, что же это такое там развалилось. Сам же гномий посёлок называется Лазадель-Подгорный. Ну что ж, логично. На всякий случай заскриншотил карту, памятуя о предложении Макса о их продаже. Пока непонятно, как их продавать. Ну да узнаю позже. Двинули. Дорожка на каменном полу пещеры различалась лишь отсутствием валунов и слоем пыли, видимо, от притащенной гномами на ботинках грязи сверху. дожди то в пещере нет, как, похоже, и дворников. А грязь высыхала, перетиралась и теперь при каждом шаге пыхала на ботинке, словно я шел по спелым грибам-трутовикам. Вскоре ближайшая развалина предстала во всей красе. Оплавленные глыбы титанических размеров и россыпи каменных блоков, поросших подушками мха. И все это в пещерной полутьме. Светящиеся пятна на потолке сконцентрированы над поселком. Чем дальше я отходил по огромной пещере, тем становилось темнее. Где-то в глубине под глыбами журчит ручей. Порхают мотыльки со светящимися усиками. Время от времени мелькают бесшумные тени. И то здесь, то там огоньки насекомых исчезают и слышен смачный хруст. Похоже, жрут летучие мыши. За очередным развалом блеснул свет факелов и донёсся скрежет. Я на полусогнутых ногах прокрался и увидел двух крепких гномов, пытающихся выворотить внушительный блок. Срывающийся от усилия баритон нервно вопросил. «Вот зачем, Гермоген, мы взялись за такой здоровенный? Не молчи, скажи, ведь мы не осилим его выковырять. Не осилим же!» «Да что ты всё хнычешь!» Ответил басом второй крепыш, вытирая лоб предплечьем «Давай подсовывай ломы и навались посильнее!» «Здравствуйте, уважаемые! Помощь требуется?» — спросил я, выдвигаясь из темноты. Гномы обернулись, безымянный баритон отпрыгнул назад, а тот, что гермоген — у него ник повис уже над головой — взял лом на перевес живо напоминая поговорку «Против лома нет приема». «Кто таков? Выть на свет!» — сказал он тяжелым басом. Я пожал плечами и подошел поближе. Баритонистый, что с опаской вытягивал шею, всматриваясь, заметно расслабился и непринужденно подошел, сделав вид, что и не отскакивал в темноту. Сказал заносчиво, выставив бороду клином вперед. — Нечего тебе здесь делать, слабак! Гермоген же задумчиво покрутил длинный ус, оценивающе посмотрел на меня, я, вспомнив о местных обычаях, тоже огладил бороду, потом и вовсе сжал в горсть и приподнял, как бейджик, что показывают подслеповатому, но грозному охраннику. «Ну что ты, Килдыш, напал на молодого?» — сказал он укоризненно. «Сегодня слаб, завтра посильнее станет. Ты, парень, не впрямь, пока слабоват здесь работать. К тому же нельзя тебе пока камень брать». А когда можно будет? Ну, сначала участок в Подгорном купи. Грамодар напишет разрешение, а потом и можешь брать себе на строительство дома. Купить участок под маленький гномий дом за 10 золотых. Опыт 1500. Условие. Иметь в Подгорном Лазадель репутации не менее 10. Набрать 50 единиц силы. Опыт 800. Купить лом, тачку и молот. Опыт 500. «Ты смотри, как задания-то посыпались. Проблема только в том, что правы эти деятели. Реально я дохлова для них. Уважаемые, конечно, сил у меня маловато, но я случайно подслушал ваш разговор и предлагаю все-таки немного пособить. Пусть у меня всего 20 силы, но ведь и они не помешают. Нет?» Гномы хором расхохотались. Веселые какие. Гермоген аж слезы выступившие начал вытирать. Ну, позабавил парень. Нет, на ту плиту, что мы ковыряем селенок, надо хотя бы как у нас иметь. Даже когда полтинник наберешь, их хватит лишь, чтобы небольшие камни брать. Что на дом. А на эту плиту точно пупок развяжешь. А то и вовсе придавит, и будешь калекой ковылять. Плюс один репутации перед Гермогеном камнеломом. «Черт, может, мне пора тут в клоуна переквалифицироваться? А что, вон поржал человек?» «То есть гном. Репа и капнула. Буду, блин, ездовой гном-клоун. Мать их за ногу». Но вслух, конечно, я ничего этого не сказал. Вежливо поклонился и, скрипя зубами, пошел на встречу с Еленой. Прямо так настойчиво меня подталкивают становиться сильнее. Но вот чувство противоречия категорически возмущается такому назойливому преданию направления. «Не хочу». «Я нырнул в подземелье нубских кельй. У меня ещё в запасе полчаса оставалось. Но увидел возле одной с откинутым входом несчастную гномиху с рыжими волосами. Она крутит головой и щурится в темноту. Были бы часы на руке, наверняка нервно бы посматривала. Почему-то почувствовал себя неуютно. Надо бы ей где-нибудь цветов набрать. Хм, что за левые мысли в голову лезут? «Привет, Лен! Ты, смотрю, пораньше вошла?» «Привет!» — девушка просияла. «Да, если я за мимикой слежу не очень». Она этим, похоже, вообще никогда не заморачивалась. но ну, маркетолог не менеджер, ей, в принципе, это не очень и надо. На переговоры не ездит, сделки не заключает, но как всё-таки это игра чётко эмоции передаёт. Я огладил бороду, похоже, это начало входить в привычку. Она сразу отреагировала. «Кстати, тебе идёт борода. Не думал в реале отпустить? Ну что, пойдём к этой фельдфебельше?» Я кивнул и сделал жест, мол, проходи. Сделал руку калачиком, но она, хмыкнув, подняла нос и пошла вперед, покачивая бедрами. Мол, не заслужил еще под ручку ходить. Я тоже усмехнулся и пошел рядом. Вскоре мы предстали перед Кэталин. Она стряхнула с пальцев мыльную пену, заставив Лену поморщиться, и радостно воскликнула. «Горн! Ты молодец, парень! Уж я, если честно, совсем не верила, что получится хоть кого-то вытянуть из этого безумия. А ты вон какую себе крошку отхватил! Как зовут тебя, милое дитя?» «Упс, обалдеть! А ведь правда, как?» Так и не спросил, как ее по-местному-то звать. Лена покраснела от этой гномии бесцеремонности и ответила. «Кассиди! Пока! Но я, скорее всего, вскоре поменяю имя». Кэтелин подняла брови, а я одобрительно кивнул. А мне нравится, не пойму, зачем менять. Лена снова покраснела, а Гномихофельдфибель улыбнулась широко и радушно. Красивое имя и непростое. Вы выполнили задание вывести прыгуна из прострации. Награда: плюс 5 репутации с Кэтелин, плюс 1000 очков опыта. Поздравляем! Вы получили третий уровень. Я быстро чтобы не передумать оставил для разума 6 единиц а все свободные баллы вбросил в мудрость подтвердил горн гном третий уровень сила 10 плюс 10 расовый бонус 20 ловкость 2 Телосложение. 8 плюс 10 расовый бонус 18 разум 6 мудрость 18 вот такой мудрый гном получился супер таксист мрачноватый вышел смешок ну да ладно поживем увидим огно миха продолжала если вам удастся еще кого-нибудь вернуть к нормальной жизни будет прекрасно лена на несколько мгновений замерла потом улыбнулась и ухватила меня под руку потянув в сторону прошептала мне квест дали тайны имени и обещано аж 5000 опыта и без штрафов я выпучил глаза Обалдеть можно два уровня поднять как минимум так и я о том же. «Ну, по-любому лучше, чем носки штопать. Может, пересмотришь отношение к этой игре?» «Не знаю. Может быть», — ответила она задумчиво. «Но сейчас мне все равно нужно выйти, так что позже разве что». «О, Горн, ты, смотрю, уже какую-то красотку подцепил!» К нам в развалочку подошел Гаврош. «Не передумал сегодня на заработок сходить?» Лена высвободила руку и быстро сказала «Давай, иди куда хотел, я сама до своих апартаментов доберусь». Потом независимо повернулась и исчезла меж домов. Гаврош посмотрел ей вслед и почесал в затылке. «Эээ, друг, я ничего тут не обломил?» Я развел руками и ответил «Чувства, что хочется тебя убить, нет, так что, наверное, все нормально». Гаврош усмехнулся и приглашающе махнул рукой. «Пойдем тогда на парковку, выберешь сиденье».